Глава шестая. Виолетта. Черт бы тебя побрал, Таира!» Когда Эльфика не ответила на мой звонок в очередной раз, я, разозлившись, сорвала с шеи подвеску и изо всех сил бросила ее прямо в стену напротив. Стеклянная ваза на полке, задетая ею, вдруг зашаталась, полетела вниз и рассыпалась по полу десятками осколков разного размера и формы. Само собой, подобный грохот тотчас привлек внимание собравшихся в комнате — «Однако я тогда не особо волновалась, что подумают обо мне остальные члены бессмертных. Андрей пропал. Я была там, но ничего не смогла сделать. И сейчас. Возможно, ему нужна помощь, а мы топчемся на месте, уже бог знает сколько времени. Не передать словами, как сильно меня душила собственная беспомощность». «Вета, успокойся. Рано делать какие бы то ни было выводы», — произнесла Ли, подбежав ко мне с обеспокоенным блеском в глазах. «Присядь в кресло и отдохни. Выпей водички, и тебе полегчает». На автомате я сделала все в точности, так, как и сказала подруга. Присела, попробовала успокоиться, выпила воды. Но, разумеется, это мне ни капли не помогло. Мыслями я продолжала возвращаться к сегодняшнему утру и той засаде, в которую мы угодили. Враги напали на нас так неожиданно, что первые секунд тридцать я отбивалась просто на автомате, абсолютно не понимая, что именно происходило вокруг. В голове зияла полная пустота, пока тело как будто двигалось само собой, благодаря расплывчатому осознанию того, что даже мгновение промедления будет стоить нам жизни. Когда же я заметила Альмарила, шок, наконец, испарился, а на его место пришло четкое понимание, в насколько большую неприятность мы угодили. Ну а дальше? Внезапно Андрей исчез, а Альмарил упал на колени с кинжалом в груди, Все, что я успела заметить, — это закрывающуюся воронку портала на том месте, где мой парень стоял лишь мгновение тому назад. Если бы один темный эльф не нанес мне ранение в живот в ту же секунду, я бы, наверное, еще долго таращилась на примятую Андреем траву, усиленно отрицая тот факт, что мой парень исчез в неизвестном направлении. Однако времени на это больше не оставалось. Пришлось сконцентрироваться на битве вокруг. Тем не менее, леча себя и одновременно с этим выцеливая лучников, засевших в кронах деревьев. Краем глаза я все же умудрилась отметить, как к кальмарилу подбежали двое эльфов и помогли уйти в портал. Кинжал он к этому времени уже вытащил, да и рана его не выглядела особо серьезной. быстро затягивалась благодаря исцелению. Другими словами, думаю, вовсе не она послужила причиной его бегства. Скорее всего, дело в том, что Ушастый банально не мог продолжать битву, Чтобы этот урод не сделал с Андреем, очевидно, что это отняло у него почти все силы. Как бы там ни было, выжить мы смогли лишь благодаря бегству Альмарила. Видимо, наши враги рассчитывали выиграть исключительно за счет его участия в битве. Или же сам Альмарил оказался достаточно самонадеянным, чтобы рассчитывать на легкую победу. Не знаю, как там на самом деле. Однако после его бегства вражеский отряд пребывал в полном шоке и замешательстве. «Воспользовавшись этим, мы все таки смогли с ним расправиться. Не скажу, что это оказалось легко, однако и глобальных проблем нам не доставило. Не последнюю роль в этом сыграл и неожиданный взрыв в том районе, где, по идее, располагалась тюрьма и подземный бункер. Очевидно, что взрыв удивил, мягко говоря, не только нас, но и противников, которые теперь стали допускать в бою еще больше ошибок, чем раньше. Однако мне тогда было не до как и почему». К ним я смогла перейти, когда моя стрела пронзила голову последнего из напавших на нас эльфов. Вот только по окончанию боя все находились в еще большем смятении, чем раньше. Что теперь делать? Андрей пропал. Егора мы так и не смогли спасти, а Леха, скорее всего, погиб. При взрыве. Его имя в клане, конечно, числилось, однако так будет ещё 24 часа. Или же до того момента, пока с трупа не снимут лот. Не успела я осознать, что мое тело дрожит как в кустах по соседству послышалось какое-то движение. «Я уже было достала лук, готовый атаковать, однако, когда наш гость показался, вздохнула с неимоверным облегчением. Это был Леха, да и к тому же не один, а с бессознательным Егором на спине». Опустив нож на землю, парень окинул нас мрачным взглядом, после чего твердо заявил «Валим отсюда». Сказал это он так твердо, что лишних вопросов ни у кого не возникло. Похоже, Лёха смог что-то выяснить в тюрьме, так как стоянка, полная трупов, его ни капли не удивила. После этого мы расселись под драконом и меньше чем через минуту отправились в сторону Бастиона. При этом бессознательного Егора погрузили на Синара под мою опеку, а Азриль пересела на Аэлину, чтобы моему фамильяру было полегче. И да, мне не хотелось улетать без Андрея, однако я четко осознавала, что, стоя на месте, мы ему вряд ли поможем в то время как новые силы противника могли прибыть к нам в любую минуту. К тому же Андрей до сих пор не ответил на мои вызовы по кристаллу связи, поскольку Азрели уже защитила наши артефакты от ритуалов демонов. Я могла объяснить подобное лишь тем, что он находился слишком далеко от нас, и связь банально не дотягивала. К примеру, на другом континенте или вообще у Данжа в Антарктиде. После всего случившегося на конспирацию нам было глубоко плевать, и вместо того, чтобы незаметно вернуться в город по той же схеме, что и покидали его, мы приземлились прямо на крыше своего дома. Насколько бы сильно мне этого не хотелось, боюсь, объяснения с Эдвардом нам избежать не удастся. Как-никак сейчас в приоритете был Андрей, а не все остальное. Но ну, а без помощи совета кланов нам, скорее всего, в его поисках просто не обойтись. Вариант, что искать уже некого, я не рассматривала, так как Андрей все еще оставался главой нашего клана. Скорее всего, Альмарил осуществил свой план и пленил моего парня, чтобы затем использовать в своих целях. Первым делом мы отнесли бессознательного Егора в гостиную, где нас поджидали Алена и остальные. Описать же ту гаму эмоций, которая возникла на лице Алены в момент нашего появления у меня не выйдет при всем желании. Конечно, мне тоже хотелось радоваться тому, что Егор, наконец, спасен и в порядке. Однако как-то не получалось. Все мысли сводились только к Андрею. Тем не менее, вспомнив рассказ о Зриль, о трансе пленников, я все таки использовала на Егоре очищение разума, так как из всего нашего отряда оно имелось лишь у Андрея и у меня. Буквально через пару секунд мы убедились. Демонесса оказалась права, когда говорила, что одного этого умения достаточно, чтобы вернуть пленников в норму. Постепенно туманный, расплывчатый взгляд Егора становился четким и собранным, а спустя минуту мы уже услышали от него стандартный вопрос. Что? Где? Договорить парню не дала Алена, тотчас кинувшаяся к нему на шею со слезами на глазах. Старый Олух! Причитала она одновременно с этим. Идиот, кретин, ты меня чуть в могилу раньше времени не загнал. Казалось, что еще немного, и Алена по-настоящему разрыдается. Однако до этого все-таки не дошло. Егор прервал ее причитание страстным поцелуем. Невольно наблюдая за этой сценой, я не смогла сдержать легкой улыбки. Пока Алена приводила Егора в чувство, ну или же он ее, у меня появилось время подумать, а также переговорить с Лехой о том, что именно случилось с ним во вражеском бункере. Поэтому, оставив Егора заботам Алена и Джана, Мысли отвели афроамериканца в сторону и тотчас осыпали бедного парня градом вопросов. Вот то и началось самое интересное. Разумеется, наш отряд поджидали в том месте не просто так. Если я вначале предположила предательство Таиры, которая, кстати, отказывалась отвечать на мои звонки, то теперь все встало на свои места. И как я сама до этого не додумалась. Очевидно ведь было, что тот урод не оставит меня в покое. Да, это была проделка Кирилла. До этого я показывала всем членам клана его иллюзию, и сейчас Лёха с уверенностью заверил меня в том, что видел ублюдка в бункере с пленными. Более того, Кирилл спорил с другим предателем о том, что не помешало бы перевести Егора в иное место на случай, если я захочу вывести его под невидимостью. Собеседник, правда, на это отмахнулся, заявив, что демоны подобного никогда не допустят, после чего Кирилл отправился доказывать свою правоту другому предателю. Похоже, все это с самого начала было ловушкой Альмарила, идею которой ему подбросил мой дорогой дядя. Опасаясь того, что Кирилл знает о Егоре, я попросила помощи у Таиры, в итоге сыграв им на руку. Ко всему прочему, уверена, Таира не просто так смогла достать нужную нам информацию. Скорее всего, это сам Альмарил позволил ей ее выяснить, чтобы выманить нас и схватить. Даже не знаю, каким таким образом нам удалось спастись. Хотя нет, знаю, благодаря Андрею. Видимо, Альмарил ему сильно недооценил. Вот и был вынужден применить крайние меры, которые лишили эльфа почти всех сил. И все бы хорошо, если бы не бесследное исчезновение моего парня. Также мы расспросили Леху о взрыве. На это он лишь пожал плечами и, посмотрев в сторону, ответил что-то о взрывных артефактах в бункере. Сказать по правде меня это не сильно удивило. Видимо, таковой была система защиты в подобных местах на случай непредвиденной ситуации с пленниками. Понимая, что мы с обычными воинами в конце концов справимся, Альмарил приказал подорвать тюрьму, чтобы мы не смогли забрать с собой пленников. Они ведь и так были жертвами ритуала. Так что какая разница? Ну а из местных раз в тюрьме, по зверению Лехи находились только два демона, которых эльфы на дух не переносили, и несколько отрядов гномов. Как бы там ни было, я в очередной раз убедилась в том, что ушастый архимаг — полнейший урод. Единственная хорошая новость — Кирилл, скорее всего, также погиб при взрыве. По крайней мере, мне очень хотелось на это надеяться. Вслед за этим я несколько раз попробовала связаться с Таирой, однако все мои попытки закончились летающими подвесками и разбитыми вазами. Сидя в кресле и попивая водичку, Я отчетливо ощущала на себе взволнованные взгляды всех здесь собравшихся. Похоже, далеко не одна я не знала, что дальше делать. — Ты это... — обратился ко мне Егор, нежно гладя по спине прижавшуюся к нему Алену. Как я поняла, его к этому времени уже кратко ввели в курс дела. — Не нервничай-то так. Андрюха не из хилых. Точно не пропадет. Наверняка он уже смекнул, как к нам вернуться и занимается реализацией плана. — Хорошо бы. Тяжело вздохнула я в ответ, после чего, взглянув на Егора, натянуто улыбнулась. «Ты как себя чувствуешь? Есть последствия транса?» «Да вроде нет. Я прям как огурчик», — хмыкнул Егор в ответ. «Правда, я не помню нифига, и это слегка напрягает». «Совсем ничего», — удивилась я подобному заявлению. «Мы надеялись на то, что ты сможешь рассказать нам хоть что-нибудь полезное. Не зря ведь демоны всегда убивали пленников, покидая место ритуала». Тут я вспомнила о том, через что прошел Егор, и сменила напористый тон на свой привычный. «Извини, если давлю на тебя, просто...» «Понимаю», — уверенно кивнул Егор. «Однако я действительно ничего не знаю. В голове лишь странные размытые образы, вроде сна, который не можешь утром припомнить. Возможно, будь у меня хотя бы минимальная защита от ментальной магии, я бы смог рассказать вам сейчас куда больше. Но чего нет, того нет». Как говорится, после боя кулаками не машут. «Это да», — протянула я с поникшим видом, находясь вся в своих мыслях. «И что мы теперь будем делать?» — вдруг подала голос Лиза. «Егора вы спасли, но Андрей находится неизвестно где. Если он еще... «Андрей жив!» — резко оборвала я ее. «Умершие игроки, если с них не снять лут, конечно, остаются в списке ещё 24 часа. Но Андрей — наш капитан, и если бы он...» Договорить эту фразу я так и не смогла. Нам бы пришло системное оповещение о смене главы. Чего пока не случилось. Значит, нам лишь нужно понять, где он сейчас. На этом месте я взглянула на Ильнару. «Я не знаю, где Андрюша», — покачала Эльфика главой из стороны в сторону. «Как уже не раз говорила, я чувствую, что он жив, однако не могу понять, где именно находится. Андрюша как будто в небе», — добавила Эльнара в конце не очень уверенно. «В небе?» — изогнула я брови в недоумении. «Ты уверена? Может, в таком случае он на небесном острове?» Я повернулась в сторону Аэлины. «А ты его чувствуешь? Он может быть у вас на родине?» «Если разрешите сказать, уважаемая Виолетта, повергнув меня в легкий шок, Айлина, с которой мы до этого толком еще не общались, начала говорить слегка дрожащим голосом. То это маловероятно. Господин Буже связался с нами в таком случае». «Да и эльфы не знают, где именно находится дом драконов. Если позволите, уважаемая Виолетта, я бы предположила, что он может находиться на другом острове, нам неизвестном. Ко всему прочему, я согласна с Эльнарой. Мне также кажется, что господин где-то в небе, однако, будь это мой дом, я бы уже поняла». «Эм...» — протянула я в полном шоке и с широко открытыми глазами. «По правде говоря, я тогда даже не знала, чему следует удивляться». Уважаемый Виолетте или господину?» «А Элина, правильно?» Доброжелательно переспросила я у драконики. «Ты себя хорошо чувствуешь? Может, хочешь отдохнуть?» «Как я могу отдыхать, когда господин в опасности?» Искренне удивилась она моему предложению, после чего смущенно отвела взгляд в сторону. «Уважаемая Виолетта, я вас чем-то обидела? Прошу прощения за свое недостойное поведение. Если позволите, я бы хотела остаться в вашей компании». «А?» — Да, конечно, — произнесла я просто на автомате. — И ты можешь звать меня Виолеттой или Ветой, если хочешь. — Как можно? — удивилась Драконика еще больше, чем в первый раз. — Я не могу так фамильярно к вам обращаться. Ваше предложение сделало меня очень счастливой, уважаемая Виолетта. Однако, если вы не против, я не хотела бы ничего менять. — добавила она в конце смущенной и чуть ли не шепотом. — Ну? Кажется, к этому моменту глаза всех в гостиной расширились до небывалых размеров. Меня, конечно, подобное обращение смущает, но если тебе так лучше, пусть будет. Спасибо за понимание. Тут Айлина посмотрела на меня чуть ли не с обожанием во взгляде. Вы такая же храбрая и добрая, как о вас говорят. Разговаривать с вами вот так — огромная радость и честь для меня. На это я уже ничего не ответила, просто смирилась с тем, что в нашем отряде стала на одну странную личность больше. Хотя, похоже, траканы в голове Айлины могли дать фору нам всем. Как бы там ни было, сейчас точно не время с этим разбираться. Нужно в кратчайшие сроки выяснить местоположение Андрея. И тут мне будто молния в голову ударила. И почему сразу до этого не додумалась? В итоге из-за моей глупости мы потеряли кучу времени. «Архив», — уверенно заявила я остальным. «Необходимо найти торговца информации и узнать у него об Андрее. Придется потратиться, но по-другому никак». «Я уже думал об этом», — вдруг произнес молчавший до этого Джан. «Ты рассказывала как-то о том, что контактировала с особенным игроком, способным определять местоположение других. Однако в Бастионе и ближайших городах таких нет. По крайней мере, я о них не слышал». «Поэтому боюсь нам не обойтись без Эдварда». Тяжело вздохнула я в ответ. «Не помню, говорила ли я вам, но Эдварда с главой заката собирались подключить торговцев информации к своей шпионской сети, так что, скорее всего, они уже есть в Бастионе, однако находятся под личной охраной Эдварда». «Так чего же мы ждем? поставила Лиза точку в обсуждении. «Эдвард, конечно, будет недоволен нашими действиями, однако помочь разыскать Андрея точно не откажет». Несмотря на то, что желание навестить главу рассвета выразили почти все, — В конце концов, мы решили, что к Эдварду отправимся лишь я, Ли и Леха, То есть те, кто принимал в сегодняшней авантюре самое непосредственное участие. Подозреваю, Эдвард также захочет переговорить с Егором. Однако, пожалуй, это может и подождать. Во-первых, сейчас Андрей находится в приоритете. Во-вторых, понятное дело, Егор еще не до конца пришел в норму. Хоть он и утверждал, будто отлично себя чувствует, но не так-то просто осознать, что из твоей жизни выпало несколько месяцев. Сейчас Егору была нужна Алена, а он — ей. Думаю, этим двоим предстоит обсудить еще много чего. До штаба мы добрались невероятно быстро, после чего сразу пошли к кабинету Эдварда. Поскольку все работающие здесь люди давно привыкли наблюдать нас в стенах здания, никто не стал останавливать отряд с лишними вопросами. Лишь секретарь Эдварда, задержав нас, сообщил главе о нашем визите после чего уверенно кивнул и заявил что глава ожидает у себя сделав глубокий вдох и выдох мы вошли внутрь уже приготовившись к неизбежной лекции о том как безрассудно себя повели по вашему угюмому лицам могу предположить что дело серьезное и важное что ж я вас внимательно слушаю окинув нас тяжелым взглядом произнес эдвард после краткого приветствия Разумеется, чем больше мы говорили, тем тревожнее становилось лицо нашего собеседника. Поскольку роль рассказчика большей частью взяла на себя я, укоризненных взглядов за это время я также получила в разы больше, чем Леха и Ли. Однако меня это не особо волновало. Сейчас главным было найти Андрея. Именно поэтому, когда я закончила говорить и дала Эдварду высказаться на тему того, что мы подвергли опасности все их планы, кратко и требовательно обратилась к главе. «Так что, вы поможете или нет?» «Разумеется», — кивнул главой Эдвард. «Нам жизненно необходимо вернуть Андрея. Так что подождите, я отдам необходимые распоряжения, и сюда подойдет один из торговцев, информации которых нам удалось переправить в Бастион за последние дни». После этих слов Эдвард покинул кабинет, оставив нас наедине. Говорить никому не хотелось, однако Ли все же протянула свои руки к моим и крепко сжала их в знак поддержки. На этот жест я ничего не сказала, а лишь натянуто улыбнулась подруге в ответ. Сомневаюсь, конечно, что она переживала о нашем командире так же, как я. Однако то, что Ли искренне волновалась обо мне, несомненно, как бы там ни было, пока Эдвард отсутствовал, я не оставляла попыток связаться с Таирой через подвеску, которую Ли предусмотрительно подобрала и мне вернула. Если Таира нас не предавала, значит, сейчас она наверняка заметала следы, чтобы Альмарил не сумел доказать ее причастность к этому делу. Несмотря на то, что я отлично это понимала, в голове все равно вертелись сотни сомнений. Но вот разве нельзя отвлечься хоть на секунду и сообщить мне о том, что там у них происходит? Возможно, Альмарил уже рассказал своим союзникам, куда отправил Андрея, и мы могли бы не тратить здесь время, а организовывать операцию по спасению. «Знакомьтесь», — прервал мои размышления Эдвард, — «это Кармен, и она может помочь в нашем деле». Обернувшись на голос, я увидела молодую красивую девушку, имя и смуглая кожа которой четко выдавали испанские корни. Одета она была довольно откровенна, абсолютно не стесняясь выставлять свою пышную грудь на показ. Должна признать, я могла понять ее в этом вопросе. В любом случае, с густыми черными волнистыми волосами и красивыми карими глазами, Кармен наверняка не страдала отсутствием внимания противоположного пола, да и уровень у девушки также был довольно высок по сравнению со многими другими. 141-й, как показало мое распознавание. «Рада знакомству», — кивнула она нам. «Взаимно», — произнесла я с легкой улыбкой на лице. «Меня зовут Виолетта, а это Ли и Алексей. Мы очень надеемся на то, что вы сможете помочь нам в поиске нашего командира». «Именно за этим я сюда и пришла» сообщила девушка, присаживаясь рядом со мной. Давайте руку и перейдем сразу к делу. А деньги? удивилась я ее деловому подходу. Поскольку я сейчас работаю на совет кланов, сумму, необходимую для обращения к архиву, мне выдают ежедневно. Можете об этом не беспокоиться. Кармен протянула мне свою ладонь, и секунду посомневавшись, я сжала ее своей. Правила действия архива, ориентированного на других игроков, я помнила еще со времен встречи с торговцем информацией в Геране. Тем самым, что рассказал мне о маленькие игре». Поэтому, недолго думая, я представила в своей главе образ Андрея и обратилась к архиву через физический контакт с Кармен. Как и в прошлый раз, необходимая информация тотчас появилась в моей голове. Вот только сейчас все было слегка по-другому. Я узнала о том, что Андрей жив. Увидела его внешность в своей голове, ну а местоположение, как бы я ни старалась, все равно не могла его отследить. Ну, что там такое? переспросила у меня ли, видимо, отметив удивление на моем лице. Не понимаю, не могу его обнаружить, протянула я, перебирая информацию в своей голове еще раз. Тут же Кармен разорвала физический контакт, и я осталась сидеть в полном недоумении. Кармен обратился к девушке Эдвард. Ну а ты что-нибудь поняла? «А вы умеете удивлять», — произнесла Кармен, окинув нас с Ли и Лёхой задумчивым взглядом. «Если бы сама не увидела, в жизни бы не поверила, что такое возможно». «Кармен, не томи», — поторопил ее Эдвард. «Луна», — блеснув глазами, вдруг заявила испанка. «Не понимаю, как такое возможно, но ваш командир сейчас на Луне». «Чего?» — одновременно вскрикнули Ли и Леха, находясь в полном шоке. Мой же шок оказался настолько силен, что ближайшие пару десятков секунд я банально не могла говорить. Мозг усиленно пытался разложить по полочкам полученную информацию. Ну а когда это наконец-то произошло, о выражениях я уже никого не стеснялась. Вот вам и спасательная операция получилась. Егора-то мы вытащили, однако что теперь делать с Андреем, сам черт знает. Хотя о чём это я? Уверена, он тоже не в курсе. Эм, ты уверена? Переспросил у Кармен глава рассвета. Хочешь сказать, что Андрей сейчас в космосе? Похоже на то, пожала плечами девушка. Насколько я поняла, из вашего рассказа парня выкинуло в портал во время боя. Ну вот теперь мы знаем. Оказывается, порталы можно открывать и на Луну, и подозревая на другие планеты также. Да, уж такого я точно не ожидал, произнес Эдвард, тяжело вздохнув. Не пойму только, как он до сих пор может быть жив. «У Андрея есть умение, позволяющее дышать в любой среде», — сказала я чисто на автомате. «Но будь на его месте кто-то другой, уже наверняка погиб бы». «И как мы... эм... его оттуда достанем?» — поинтересовался Леха у всех сразу. «Интересно, а Синар и Лаэль могут летать в космосе?» «Что за бред?» «Нет, конечно же», — тут же отдернула его Ли. «Драконам, чтобы дышать, нужен воздух, как и нам всем». «А если попробовать специальные артефакты? Те, которые мы используем, чтобы дышать под водой?» Рассуждала я вслух. «Они ведь и моему финику помогают дышать в закрытом рюкзаке. Все это глупости», — одернул нас Эдвард. «Если каким-то чудом артефакты сработают, или же мы сможем их доработать со средней скоростью 100 км в час до Луны лететь почти полгода, если мне не изменяет память, не считая необходимости вырваться из тяготения нашей планеты». «К тому же драконы — не ракеты. Им нужно отдыхать на Земле время от времени, что в космосе само собой невозможно». «А если попробовать артефакт-портал, который настраивается по номеру игрока в системе, вроде того, с помощью которого мы отправились к Андрею в Америку?» — посмотрела я на Эдварда с надеждой во взгляде. «Да, я помню, как вы рассказывали о чем -то подобном», — насупил брови глава. «Вот только, кажется, вы сами говорили, что этот артефакт не системный, а усовершенствованный игроком, создавшим драконов. К сожалению, мы пока понятия не имеем о том, как изменить артефакт телепорта таким образом, чтобы он переносил к конкретному пользователю, а не к уже посещенному ранее месту». «Да, мы тогда нашли этот артефакт в хранилище бога драконов», — подтвердила я слова Эдварда. «Но ведь если какой-то игрок из прошлого сумел его сделать, возможно, вашим ученым также удастся». «Возможно», — не стал спорить Эдвард. «Однако я даже предположить боюсь, сколько месяцев или даже лет нам на это понадобится». Еще около получаса мы обсуждали все возможные и невозможные варианты спасения моего парня, но в конце концов уткнулись в тупик, что, в принципе, было ожидаемо. Луна. Возможно ли вообще забрать оттуда Андрея? Если бы подобная ситуация случилась с героями юмористического фильма, я бы наверняка посмеялась с нее. Однако сейчас нам было точно не до смеху. Ко всему прочему, меня беспокоил один немаловажный факт. Андрей не только не отвечал на наши звонки по кристаллу связи, но и до сих пор не выставил нужного лота на аукцион. Действительно ли с ним все в порядке, и он просто не мог вернуться? Отчего-то меня терзали смутные сомнения по этому поводу. Начнем с того, что никто не говорил, будто на Луне нет сверхсильных мобов. А закончим тем, что, отдохнув, «Альмарил мог последовать вслед за Андреем, чтобы закончить начатое. В любом случае, нам точно нельзя медлить. Нужно найти способ вытащить моего парня из этой ловушки как можно скорее. Вот только легче сказать, чем сделать. Ни к чему так и не придя в обсуждение с Эдвардом, мы покинули его кабинет с паникшим видом. Даже Ли, кажется, погрузилась во всеобщую атмосферу уныния. чего то я не запомнила, как мы дошли домой». А вот взволнованные взгляды Ильнары, Алены, Егора и остальных, с которыми мы встретились по прибытию, хорошо врезались в память. После того, как мы пересказали им последние новости, чувство глобального опустошения внутри меня распространилось на всех членов клана. Однако вдруг, когда я уже почти потерялась в догадках, Синар подал вполне здравую идею. «Раз наш бог владел нужными артефактами, то, может, стоит проверить, не оставил ли он после себя еще несколько», — произнес мой фамильяр, никому конкретно не обращаясь. «И как, по-твоему, нам это сделать? Вернуть его с того света?» — повернулась Ли в сторону дракона. «Помните хранителя храма, с которым нам пришлось столкнуться пару месяцев тому назад?» — продолжил Сенар, никак не отреагировав на колкость подруги. «Если он действительно слуга нашего бога, Кто может знать, где раздобыть нужные артефакты? «Точно!» Тутчас вскочила я на ноги. «Мы ведь так и не исследовали самый нижний этаж пирамиды. Чувств нам этого не позволил. Вдруг там действительно есть нужный нам телепорт. Как по мне, не лишним будет это проверить». «Огу, конечно!» Тотчас хмыкнула Лиз с огромным сарказмом в голосе. «Я смотрю, вы успели забыть о том, что произошло с нами во время последней встречи с тем ненормальным. Ну так я напомню». Он не прикончил нас одним только чудом. Более того, сказал, чтобы больше мы его на глаза не попадались. Ну как? Теперь вспомнилось, что мы ему в бою ничего не смогли противопоставить. Посмотрела Ли на Синара с нескрываемым упрёком. Может, мы и стали слегка сильнее, однако до его уровня нам все еще как до луны? Задумавшись на секунду, Ли добавила. Прямо в тему сказала. Но ведь можно не сражаться с Дьеном, а попробовать поговорить. Продолжала настаивать я на своем. Не сидеть же без дела в ожидании чуда, пока с Андреем неизвестно, что происходит. Еще какое-то время мы спорили о том, насколько опасная авантюра нам предстояла, и самое главное, оправдан ли риск или нет. После чего, несмотря на возражения Ли, остановились на том, что попробовать стоит. Хотя на дворе уже и стоял ранний вечер, мы решили отправиться на остров драконов сегодня на максимальной скорости, чтобы уже завтра днем посетить дьена с интересующими нас вопросами. Конечно, меня и саму терзали опасения насчет того, что в этот раз Чус мог разозлиться и не отпустить нас так просто. Однако иного выбора я просто не видела. Надежда на успех, конечно, была ужасно мала. Однако, как говорится, это лучше, чем ничего. Вот только когда мы уже вовсю собирались в дорогу, произошло новое неожиданное событие, а именно — Впервые за весь день я получила ответ на свой вызов по ментальной связи. Таира. Несмотря на то, что я не знала, безопасно ли выходить на контакт с Эльфикой после случившегося, и действительно ли она не имела отношения к сегодняшней засаде, все таки решила рискнуть и пустила ее в свой внутренний мир. Сразу же после этого мое физическое тело лишилось сознания и рухнуло на пол тряпичной куклой на глазах у всех членов отряда. Поскольку в этот раз я звонила Таире, а не она мне, встретились мы в моей ментальной закладке. То есть вокруг нас был чистый пляж, спокойное море с легкими волнами и звездная ночь. Вот только чудесная картина вокруг никоим образом не интересовала Таиру, которая смотрела на меня с явным волнением на лице. Посомневавшись секунду, я все таки подошла к эльфике и взглянула ей прямо в глаза. «Таира, ты предала нас?» Прямо задала я свой главный вопрос. «Нет», — ответила она мне, и бровью не пошевелив. «О том, что на вас готовилась засада, я узнала от своего шпиона среди подчиненных. Альмарила? Уже слишком поздно. После этого мне пришлось быстро заметать следы. Очевидно, что Альмарил специально предоставил мне возможность достать информацию о вашем товарище. По правде говоря, у меня есть подозрение о том, что это была ловушка в равной степени для вас и для меня. Думаю, Альмарил знает о том, что я помогаю людям» и сейчас усиленно ищет способ доказать эту совету. «Ясно», — кивнула я головой. Слова Таиры звучали убедительно, и я решила, по крайней мере, что могу продолжить наш разговор с ней. «В таком случае ты уже должна была слышать о том, что произошло с Андреем. Не знаешь, как ему помочь?» «Андреем? Твоим мужем, в смысле?» — искренне удивилась Эльфийка. «А что с ним? Мой шпион доложил о том, что вам удалось разобраться с засадой и скрыться на драконах». «Не всем». Потупила я взгляд от неприятных воспоминаний. Дело в том, что. Луна, значит, задумчиво протянула Таира, когда я закончила говорить, после чего вдруг весело улыбнулась. Хотелось бы мне увидеть выражение лица Альмарила в момент, когда он столкнулся с твоим Андреем. Уверена, это было то еще произведение искусства. О чем ты? переспросила я в легком недоумении. Альмарил не стал бы использовать подобный переброс, если бы у него не было иного выбора. Ведь телепорт на такое расстояние лишает разумного почти всех сил. Думается, мне все дело в том, что тогда присутствовала реальная угроза для его жизни. А вот времени подумать у Альмарила как раз-таки не осталось. Похоже, он сильно недооценил твоего мужа». «Он мне не муж». Исправила я Таиру на автомате, после чего вернулась к сути вопроса. «Но все же, ты можешь нам чем-то помочь или нет?» «Хм...» — насупила брови Эльфика. Чисто теоретически, моих сил хватит на то, чтобы открыть портал на Луну. Однако есть проблема. Разумеется, я такого раньше не делала и не особо представляю местонахождение Луны в пространстве космоса. Тут же нужно знать все до мельчайших деталей». Задумавшись, Таира повернулась к океану. «К сожалению, я не смогу вытащить твоего мужа оттуда своими силами. Если бы я сама до этого уже была на Луне, тогда получилось бы, ну а так, без вариантов». «К тому же Луна большая, и нам потребуется немало времени для того, чтобы разыскать Андрея. Понимаешь, в чем заключается главная проблема?» Эльфийка окинула меня пристальным взглядом. «Воздух. Мы не сможем дышать», — протянула я задумчиво. «Но открыть портал конкретному разумному ты не можешь. Если что, у меня есть духовная энергия Андрея в артефакте для ментальной связи». «Такой магией не владеет ни один из знакомых мне разумных. А знаю я, поверь, почти всех сильнейших магов этого мира». Разбила Таира мои надежды в пух и прах. «В таком случае, давай попробуем поговорить с Андреем по ментальной связи». Не отставала я от эльфийки. «В отличие от меня, твоих сил достаточно для того, чтобы связаться с разумным, который не владеет ментальной магией». «Да, достаточно. Однако лишь в том случае, если этот самый разумный находится в пределах моей досягаемости». — резко одернула меня Альфика. — И, как ты понимаешь, луна вне поля моей компетенции. Будь у твоего мужа хотя бы базовые навыки ментального мага, тогда можно было бы попробовать. Однако, как я вижу, это не наш случай. — Неужели ничего нельзя сделать? — переспросила я в полном отчаянии и на повышенных тонах. — Лично я каких-либо вариантов спасения Андрея пока не вижу, — ответила Таира совершенно спокойно. — Однако это вовсе не означает, что их нет. «Дай мне время, и я попробую вам помочь. Возможно, удастся выяснить что-нибудь о планах Альмарила насчет твоего мужа. Ко всему прочему, я свяжусь с учителем и спрошу его мнение об этом вопросе. Опыт и знания Вальдемара в разы превосходят мои, так что, возможно, он найдет способ вернуть Андрея на землю». Отметив мой подавленный вид, Таира натянуто улыбнулась. «Не волнуйся, я сделаю все, что в моих силах, дабы решить эту проблему». «Как ты понимаешь, меня и самой беспокоит то, что твой муж, зная обо мне, сейчас находится в руках Альмарила». «Огу, спасибо тебе в очередной раз», — произнесла я почти шепотом. «Не стоит, у нас с тобой общая цель, вот и все. пожала плечами эльфийка. «К тому же человек, способный испугать самого Альмарила, не должен томиться на луне. Однако я не знаю, сколько времени понадобится на поиски способа вытащить его оттуда». Сейчас в приоритете защита моего эльфийского дома, который Альмарил просто так не оставит. Этот пережиток прошлого серьезно настроен убрать меня со своего пути. Но, разумеется, я не настолько легкий противник, чтобы ему это удалось по щелчку пальцев. Если я как-то могу помочь, тогда я свяжусь с тобой. Не волнуйся. Моя эльфийская гордость не станет препятствием для того, чтобы попросить у вас помощи в случае чего. Как я уже говорила, я... Глава одного из старейших эльфийских домов и в первую очередь должна думать о его благополучии, а не о своих чувствах. В таком случае зачем ты ввязалась в это дело? Если бы ты не помогала нам, твой дом не оказался бы под ударом. Я хочу подарить своему народу будущее без войны, а не временное перемирие. Даже когда в этом мире нет людей, его жители продолжают воевать между собой, убивая представителей других рас тысячами». Однако легенды гласят, что во времена старых богов царил мир, и все мы жили без войны. Если эти времена возможно вернуть...» Тайра кинула меня многозначительным взглядом. «То только вам, людям. Думаю, хватит для одного раза...» Амбарвала Альфика, мой еще не озвученный поток вопросов. «Мне пора идти. Как только что-то выясню, свяжусь с тобой по ментальной связи, так что будь готова». После этих слов силуэт эльфики в моей мысленной закладке тотчас испарился. Я осталась одна на берегу океана. Кинув быстрый взгляд на звездное небо, я и сама оборвала ментальную магию, вернувшись в свое физическое тело и настоящий мир. Вдруг поймала себя на мысли, что не отношусь к этому миру как к виртуальному. Наоборот, он уже давно стал моей главной реальностью. Забавно. Однако тогда было не до этих глупостей. Пока Таира искала способ помочь Андрею со своей стороны, мы также должны будем проверить все возможные варианты. Когда я открыла глаза, поняла, что нахожусь в нашей гостиной в окружении всех членов своего клана, за исключением Андрея, само собой. Похоже, они уже привыкли к моим частым обморокам и сейчас ждали новых известий. Вот только, к сожалению, я ничем не могла их порадовать. Закончив обсуждать мою встречу с Эльфикой, я, Ли и наши драконы дружно переглянулись после чего направились к месту, где Синар и Лаэль могли бы принять свою настоящую форму. Никто из нас не хотел терять времени зря. Как-никак до Небесного острова предстоял еще долгий полет.